Страница 848, письмо 348 Ивану Сергеевичу Тургеневу. 1878 год, октября 27-го, Ясная Поляна. Кругом виноват перед вами любезнейший Иван Сергеевич. Хотел писать вам вслед за вашим отъездом, а окончилось тем, что и на ваше письмо промешкал ответом. Примечание первое и второе. У нас, слава Богу, все здорово. Но я не писала того, что это последнее время был, выражаясь довольно точно, умственно нездоров. Ходил на охоту, читал, но был буквально не способен никакой умственной самобытной деятельности, даже написать письмо, в котором бы был смысл. «Со мной это бывает иногда, и вы верно знаете это, и если не знаете, то, наверное, понимаете». По этой же причине не отвечал и Ралстону, но нынче, надеюсь, ответить ему. Примечание третье. Переведенных по-английски казаков мне прислал Скайлер. Кажется, очень хорошо переведено. Примечание четвертое. По-французски же переводила бронесса Менгден, которую вы у нас видели, и, наверное, дурно. Примечание пятое. Пожалуйста, не думайте, что я гримасничаю, но, ей-богу, перечитывание хоть мельком и упоминание о моих писаниях, производит во мне очень неприятное сложное чувство, в котором главная доля есть стыд и страх, что надо мной смеются. Тоже случилось со мной и при составлении биографии, примечание шестое. Я увидел, что не могу, и желал бы отделаться. Как я не люблю вас и верю, что вы хорошо расположены ко мне, мне кажется, что и вы надо мной смеетесь, примечание седьмое, поэтому не будем говорить о моих писаниях, и вы знаете, что каждый человек сморкается по-своему, и верьте, что я именно так, как говорю, люблю сморкаться». «Радуюсь от всей души, что вы здоровы, и у ваших все благополучно, и продолжаю любоваться на вашу зеленую старость. В те 16 лет, которые мы не видались, вы только сделались лучше во всех отношениях, даже в физическом, примечание восьмое. Не могу не желать вам все-таки того же, что и для меня составляет главное счастье жизни, труда, с уверенностью в его важности и совершенстве. Я ведь ни крошечки не верю вам, чтобы вы перестали писать». И не хочу верить, потому что знаю, что в вас, как бутылки, которую слишком круто поворачивали, самое лучшее еще осталось. И нужно только найти то положение, при котором оно спокойно польется. Этого-то желаю для вас и для себя. Осень у нас чудесная, и я зайцев травлю пропасть. Но Валшнопов не было. Что у Евгения Онегин Чайковского? Я не слышал еще его, но меня очень интересует». От души обнимаю вас, жена кланяется и благодарит за память ваш Лев Толстой. Примечание первое. Тургенев уехал из Ясной Поляны 4 сентября. Второе. Письмо Тургенева от 1 13 октября. Смотри переписка, том 1, письмо 108. Третье, смотри, письмо триста сорок девятое. Четвертое. Казаки вышли в переводе Эжена Скайлера, Лондон, 1873 год. По его словам, казаки были им переведены по совету Тургенева. Русская старина номер девятый за 1890 год, страница шестьсот пятьдесят пятая. Перевод Менгдена опубликован. Журнал де Санкт-Петербург, 1878 год, август, сентябрь. Шестое примечание. Тургенев передал в своем письме просьбу В. Ролстона дать о себе несколько биографических заметок. Смотри переписка том 1, страницу 183 и письмо 349. Седьмое. Эти слова относятся к сообщению Тургенева о большом успехе казаков. И восьмое. Не 16, а 17 лет. Конец примечаний.